Глава вторая. Самая большая. Она для меня большая потому, что в ней свою биографию до 19 лет описать я должен. Одну главу на это и кончено. Все остальное будет уже о девятнадцатилетнем. Я бы эту главу, пожалуй, и вообще не стал писать. Хочется скорее взять быка за рога. Но оттуда, из тех лет, тоже кое-какие тропочки ко всей книге тянутся. Вот в чем суть. В шестнадцать лет я закончил седьмой класс. Два года просидел в шестом. Из-за лени, конечно. Сдал экзамены не так, чтобы блестящие, но все-таки ничего. Мог пойти в восьмой класс и рассчитывать на речной техникум. Маша, например, после седьмого класса в речной техникум поступила. Ее приняли на ура. Правда, у Маши даже ни одной четверки не было. Круглая отличница. Должен вам, между прочим, сказать... Девчонок я не любил уже с первого класса. Ну, да их и все-то мальчишки всегда ненавидят. Это же такой народ. Но Маше, когда ее приняли в техникум, я почему-то нисколько не позавидовал и не обозлился на нее. Даже подумал, этой хотя бы сразу и в институт. За сердце задело только одно. Маша на целый год моложе меня, а седьмой класс тоже на год раньше меня кончила. Понимаете, мужское самолюбие — Так вот, в эту весну, когда я семилетку закончил, мать у меня тяжело заболела, паралич ей ноги разбил, и сразу все мои расчеты рухнули. Представляете положение? Леньке восьмой год, мать обезножила. Да деду, отцу матери в Енисейск надо хоть сколько-нибудь посылать, тоже инвалид. Короче говоря, поступил я на работу. Устроиться мне помог Степан Петрович Терсков, Машин отец диспетчер. Не обошлось тогда без крепкого спора. Забыл я вам сказать, что отец мой работал водоливом на барже, а другой дед, отцов отец, кочегарил на первых пароходах, еще у купца Гадалова. Прадед на лямках, вверх по ангаре и лимки таскал, а прапрадед гонял плоты. Понятно, и мне дорога только в плавсостав. А Степан Петрович говорит, нет, тебе на берегу работать придется. «Как же ты уплывешь от больной матери и малого брата?» «Договорился я. В речной порт тебя возьмут таксировщиком». «Будто между лопаток, под кожу, мне шприц воткнул». «Вам тоже, наверное, прививки против дифтерита делали? Знаете?» «Это меня-то, Костю Барбина, в контору?» Но спорили, спорили, а сошлись на том, что пойду я в матросы, на пароход Лермонтов» который из города в Затон на правый берег Енисея пассажиров перевозит. Так сказать, на корабль ближнего плавания. И при доме буду, и не береговик все же, а состав. Квартира с Терсковыми у нас в одном доме. На втором этаже. И двери с одной лестничной площадкой. Только у Терсковых дверь снаружи дерматином обита, будто в кабинете у начальника пароходства. А у нас обыкновенная дверь. Почему? Во-первых, дерматин большого тепла не дает. Во-вторых, изнутри квартиры красоты его не видно. Вообще, у нас все незатейливое. А к стерсковым зайдешь, у них половики, коврики, накидки всякие, занавески, сплошное рукоделие. Ясно, в семье две женщины и один мужчина. А у нас как раз наоборот. Дом на самом берегу Енисея, водопровод и все прочее. Только вот парового отопления нет. Да это и лучше. Воздух легче. И какой тебе надо климат, такой и сделаешь. Для матери с Ленкой Африку, а в своей комнате — Антарктиду. Полярные медведи насморком никогда не болеют. А у Терсковых Ольга Николаевна, это мать Маши, зимой обязательно по градуснику температуру выверяет, чтобы держалась не ниже 20. Ну а летом, конечно, сколько выйдет. Хотя и тут есть ограничения вентилятор. Сам Степан Петрович очень большой любитель электричества. Он его любую работу выполнить заставляет. Плитки, утюги, чайники, само собой. А кроме того, по надобности электромоторчик и швейную машинку крутит, и мясорубку. Конечно, проведен звонок. Нажми кнопку, и, пожалуйста, известно в квартире, гость пришел. Да и не только у них в квартире. Сколько раз, бывало, ночью даже я от него просыпался. Представляете, какое это сверло, если сквозь две двери уши буравит. Ну, а это все, между прочим. Главное, о чем сейчас нужно было сказать, так это Маша за больной матерью мне ухаживать помогала. Посмотришь на жизнь. Из чего она складывается? Не только на работе или, скажем, учится, развлекается человек... Обязательно есть у него и всякие дела домашние, самые простые. Ведро картошки на базаре купить, или суп сварить, или полы помыть. Всех домашних дел и не назовешь, так их много, и без них ни один день не обходится. В кино или на стадион пойдешь, не пойдешь, а обед каждый день варить надо. И давайте так разберемся. Если я на работе, а мать лежит к постели прикованная, Волшебница, что ли, картошку чистит и на рубахи починяет. Маша все это делала. Мускулы у меня очень крепкие, и грудь, как чугунная, ударь кулаком, загудит. А спроси меня, как я матери помогал, когда она здоровая была? Дров нарубить. Так это для меня и не труд был. На этом я только силу свою наращивал. Другое дело, скажем, пол помыть. Тренировки мускулу тут не получают. Мокрую тряпку держать в руках неприятно, и спина устает. А у матери, выходит, не уставала? Мыть полы ей было сущее удовольствие. Или так, купит она на базаре сразу ведра два картошки, чтобы лишний раз не ходить. Пока до дома донесет, двадцать раз остановится. А мне бы не два ведра, целый куль взять на плечи, и то в припрыжку до дома добежал бы. Однако не ходил я на базар вовсе. Почему? Ну, вы сами понимаете. Молодой, видный парень, и вдруг женскими делами занялся. Тут ведь кому что идет. Женщине держать в руках одинаково, что красивую сумочку, что, к примеру, овоську с редькой и бедоном молока. Мужчине же... Вот дошел я сейчас до этого места, перо обмакнул в чернильницу и задумался. Станут парни читать, обидятся, скажут, не все такие... «Хорошо, пусть, согласен. Только я один такой, Костя Барбин». Не мыл я полы никогда, суп не варил и все прочее. Ну а когда мать слегла, не знаю, как вышел бы я из положения, если бы не Терсковы. А короче, если бы не Маша. Но тут представьте, что еще получилось, какой оттенок. Мать бывала просит меня то или другое сделать, а я от домашних дел, как вода, в щель уходил» и не стыдился этого. А когда Маша на себя чуть ли не все наше хозяйство взяла, стыд у меня появился, и даже двойной. Стыдно, что я бездельничаю, свой в семье, а Маша, вроде и посторонняя, по дому хлопочет. И второй стыд — самому делать что-нибудь женское, особенно при Маше. Вот ведь штука. Первое время труднее всего Ленька доставался. Страшный лодырь он оказался. Семь лет ему скажете. «Правильно!» «Только теперь-то мне ясно, что не с семи лет, а еще раньше человек начинается». Пришлось взять Леньку в ежовые рукавицы. Ему что, раньше было? «Мам, дай поесть!» А теперь «Костя, дай поесть!» Вот и вся разница. Условный рефлекс у него выработался. «Только я в дом, он и заведет свою песню». «Знаю, в обед его Маша кормила. Понятно, вечером будет ужин, и нет, в свое тянет». Дай ему колбасы, консервов или сыру, а это дорого, если только все сыр до да консервы. Вижу, надо не так. Ладно, — заноет Ленька, — я ему сразу. Чисть картошку, кроши капусту, скобли морковь. Он вертится. Да, а ты-то сам не чистишь. Не твое дело, — говорю. Ты знаешь, что тебе старший брат приказывает. Даже корки хлеба не дам, пока суп не сваришь. И приучил. Стал у меня Ленька даже совершенно самостоятельно суп варить. Сначала ужасная вещь получалась, а потом ничего, приспособился. Правда, мать все же советы давала. «Посуду мыть. Куда бы уж проще. Технологии тут никакой. Сам глагол «мыть» все объясняет». Так Ленька даже из такого точного глагола совсем другое сделал. «На секунду сунет под водопроводный кран тарелку» и скорее полотенцем ее вытирает. Вода холодная, с жирной тарелки скатывается, а вся печаль на полотенце потом остается. И логика понятная, полотенце-то Маша стирала. Пришлось эту логику иначе повернуть, заставить его самого стирать посудные полотенца. Помогло. Драть штаны и рубахи Ленька умел замечательно. Если бы его перевести на сдельщину, он бы, наверное, здорово зарабатывал. Только любишь кататься, люби и саночки возить. Заставил я Леньку взяться за иголку с нитками. Словом, так или иначе, а постепенно все нашло свое равновесие. Закон природы. Вот, к примеру, ударит с севера штормовой ветер, задерет страшную волну на Енисее, С грохотом, с пеной, с брызгами. Сразу все пойдет ходуном. И воздух, и тучи, которые висят в воздухе, и вода и то, что плывет по воде. Насколько не кружит, не вертит погода, а потом опять все станет на свое место. И ветер утихнет, и небо посветлеет, и что на воде было, либо своим чередом поплывет, либо на дно опустится. Так и у нас. Сначала жизнь была на один лад, теперь пошла на другой. А все в своем равновесии. Каждый помаленьку нашел свое место и дело, что по силам, что по характеру, А что и по неволе. Интересно мне было первый раз идти на работу, будто бы и солнце такое как вчера, и река разноцветными огнями играет такая же, и люди тебе навстречу попадаются те же, а сам ты оказывается уже какой-то другой. И только одно удивительно: почему же никто не замечает, что за событие в жизни у меня произошло? В школу я когда впервые пошел, тогда тоже попадались мне встречные. И они как-то сразу угадывали. «Ну, Бутус, значит, в первый класс?» «Остановят, еще что-нибудь спросят, похвалят. А тут на меня, как говорится, ноль внимания. Хоть сам людей останавливай и объясняй. На работу иду». Из посторонних только Маша одна в то утро сказала мне. «Костя, поздравляю тебя». И все. Но эти ее слова почему-то крепко мне в память впечатались. На Лермонтове обязанности у меня были такие — швартовать к Дебаркадеру пароход, когда он причаливает, и снимать чалку, когда отваливает. Швартовать — оно вроде и здорово звучит, прямо океаном от этого слова пахнет. А на самом деле приткнется пароход к Дебаркадеру, ты в это время с него трос на кнехт накинешь, и все. Паровая лебедка трос подберет, натянет. Силу свою применить совершенно не на чем. «Отваливать и того легче. Только трос скинуть с кнехта. Думаете, может, кнехт — это что-нибудь очень замысловатое? Ни капли. Просто в русском языке почему-то слова одного не хватило. Или выдумки, как попроще назвать. Потому что кнехт — всего-навсего чугунная тумба. Ну, по штату полагалась мне еще одна нагрузка. При выходе у пассажиров билеты отбирать — тоже не премудрость. Люди идут мимо тебя — А ты у них из рук билеты, словно из поля сорную траву выпалываешь. А когда разместятся новые пассажиры, отдыхай. Плывет пароход по реке, опять отдыхай. Словом, получается, работа — это отдых от отдыха. Команда на Лермонтове была небольшая. И все молодежь, как я. Даже сам капитан бритвой скоблил, по сути, вовсе голые щеки. Ребята в команде подобрались интересные. Но в книге они не герои. И потому я сейчас, да и потом, подробнее только про двух расскажу, про тех, которые по жизни ближе других ко мне оказались. С Васей Тетеревым я на пароходе познакомился, а Ильюша Хворостова и раньше знал. Да чего там знал, в одном доме с ним жили, только в разных подъездах, и на лыжах случалось вместе ходили. Он ходил неважно, хотя и старше меня был на целых три года. Но на Лермонтове плавал, между прочим, пятую навигацию. Школу после четвертого класса бросил. И вроде этим даже и хвалился. Я, дескать, всеобщее обязательное образование имею. Так даже в анкетах писал. На язык он очень острый. Правда, Маша к этому всегда добавляла «а ум тупой». Но ребятам нравились всякие его прибаутки, особенно если соленые. Отец Ильи шофером служил, а где — не скажу. Не потому, что знать я не хотел, а потому, что и знать было невозможно. Больше как по месяцу он нигде не работал. Или сам уйдет, или его уйдут. Если Илья только для вкуса любил приправить иногда соленое словечко, то отец у него так круто солил все подряд, что порой и понять невозможно, ругается он или просто так разговаривает. Всегда хмурый, всегда злой. Из-за этого я к ним и ходить не любил. Он, отец-то Ильи, и женился, наверное, столько же раз, сколько раз поступал на работу. И обязательно на самых молодых. Хотя у него своя дочь, старшая сестра Ильи, 10 лет уже как была замужем. Где-то на Дальнем Востоке. Брата она очень любила. Каждый месяц деньги ему посылала. Но это я к тому говорю, что Илья, хотя тоже матросом работал, А курил только Казбек, и в жару вместо газировки бывало пил сухое грузинское. Какого цвета волосы у Ильи не назову, сколько помню, выбриты начисто. И зря, потому что голова у него некрасивая, словно кто ее пальцем, как глину, в разных местах мял. Понадавил ямок, да потом так они и остались. А у него еще привычка ямки эти щупать. Глаза, пасмурное небо, Чему бы ни радовался Илья, все лицо у него от смеха морщинами изрежется, а глаза все равно останутся ледяными, глянет, и как инием по зеленой траве хватит. А когда разозлится, так и вовсе. Правый глаз у него мигнет, и в нем промелькнет острый-острый зигзаг, какие на дверях трансформаторных будок рисуют. А Вася Тетерев — парень другого склада, то есть даже не другого, а третьего, потому что ни на Илью, ни на меня он совершенно не походит. Весь он какой-то мягкий, и в целом, и по частям. Лицо у него, щеки как подушечки, и рот он плотно не прикрывает, будто губы свои боится помять. Не стану зря говорить, какие глаза у него не видел. Всегда он дымчатые очки носит, защиту от солнца. С кем беседует, обязательно воздух ладонью поглаживает. Голос тихий и чуточку как бы задумчивый, а прежде чем начать говорить, он непременно в руку осторожненько кашлянет. Сердитым Васю я не видел никогда, и румяным тоже, летом загар его не берет, а зимой мороз краски на щеки не бросит. Танцевал он очень красиво, плавно, Вальса любил больше всего, а сам играл на мандолине. Семья у Васи огромная, отец и мать — Дед и две бабушки, да прабабушка, пять братьев и три сестры. И еще тетка с двумя своими дочками с ними вместе живет. Итого 18 человек. Среди братьев и сестер он самый старший, а вниз ровная лесенка. Каждая ступенька два года. Работающих у Васи в семье тоже много. Отец и одна бабушка врачи, а мать и тетка медицинские сестры. Другая бабушка — учительница, дед — архивариус в управлении пароходства. Теткина дочка — чертежница в строительной конторе. А сам Вася с последнего курса техникума на Лермонтове проходил практику рулевым. Он и секретарем комсомольской организации был у нас. Как получка, обязательно всем напоминает, первая заповедь, ребята, комсомольские и профсоюзные взносы. А у меня, между прочим, вышло так с первой зарплатой. Перед получкой я целых два дня тренировался, рощерк разрабатывал, чтобы сделать, как у самого начальника пароходства, и красиво, и неразборчиво. К примеру, не отрывая пера, гнать тормовую волну по бумаге, барбин. Кверху всплеск, и побежала этакая спиралька, как летний вихрь, все размашистее и размашистее, а потом узел, Брамшкотовый. Оттуда опять бросок вверх, влево, через голову всех букв и к началу фамилии К подставить. К Барбин. В тетради здорово получалось, а у кассы не то. Прилавочек оказался тесным, локоть положить некуда, перо колючее, по бумаге не скользит, а в глубину лезет. И хуже всего на ведомости такая узенькая строчка, что фамилию в нее никак невозможно вместить. Но я все-таки расчеркнулся по-своему, хотя и занял целых три строки и, по всей ведомости, брызнул чернильным дождем. Только от кассы Илья. Э, -э, э, не зря говорит, у меня сегодня нос чесался. Первый заработок костя весь товарищем на угощение, не ломай обычая. Из -за рукав меня тянет. Я туда-сюда. Никакие отговорки не действуют. Так и поддался бы я. Но тут заходит Вася Тетерев. «Получил деньги?» — спрашивает. «А какой подарок купил матери?» «А деду?» И тоже обычаем называет. «Подарки родителям на первый заработок покупать». Зовет с собой в магазин. «Ну, я, понятно, сразу же согласился. Пошли. А шахворостов тоже за нами следует. Так втроем по магазинам мы и ходили. Матери купил я стеганое одеяло, чтобы не зябло зимой» а деду почтовый перевод сделал, пусть на свой вкус деньгами распорядится. И с Васей расстались мы. А Илья опять на меня навалился и заставил такие зайти в павильон, Ценандали с ним выпить. Подсели еще парни, кто, не помню, и тоже с нами пили, за мой счет. Скажу я, не очень-то вкусно было, кислятина, и не очень весело, как по обязанности какой пили. И что ноги потом плохо меня слушались, а глаза застилало горячей слезой, это тоже мне не понравилось. И особенно ударило меня в сердце, что мать поняла все, когда я ей на постель подарок свой положил. И сам не знаю почему, совсем по-дурацки засмеялся. Но тут же я должен правду сказать. Расплатился за выпивку я целиком, а Шахворостов, не сходя с места, пополнил мне весь расход — Сказал, — это возьми, Костя, взаймы, чтобы с пустыми руками домой не прийти. Надейся, в трудную минуту товарища никогда не оставлю. За лето на реке загорел я здорово. Плавал я на пароходах и раньше по целому лету. А такого загару, света каленых кедровых орехов, почему-то никак не мог достичь. И голос теперь у меня забасил, и шея не от жиру, а потолстела. Эх... Надо понять всю ее красоту речной жизни. Вот, к примеру, тихий, румяный восход солнца после душной ночи, когда на улицах висит тонкая серая пыль, а понад берегом катится ветерок, такой ласковый, что даже вымпела на мачте не шевельнет. И поймать его, ветерок этот, можно только на мокрый палец. Купаться в Енисее в такое утро лучше, чем в чистом Нарзане. Хотя, к слову сказать, в Нарзане я никогда не купался. Дома в городе улыбаются, белые, свежие. Стекла в окнах солнцу подмигивают. Подымайся, дескать, скорее. Поезд идет через мост, слышно, как паровоз дышит. Зачерпни в ладонь воды и плесни подальше. Капли хрусталинками загорят. Вот ведь какая бывает светлая тишина. Да и не только по утрам на реке хорошо. А, скажем, ливень с грозой. Молнии режут небо на части, в землю втыкаются, гром из тучи хохочет, а вода в Енисее кипит, пузырится, белыми гвоздиками кверху подскакивает. В это время снять майку и выйти на нос парохода. Ах, пассажиры с верхней палубы под тент убегают, а ты стоишь себе, насвистываешь, и с мокрого чуба у тебя по лицу ручьи бегут. И когда первый ледок у берегов появится, хорошо. Поет, звенит, похрустывает. На тросах мелкие сосульки бахромой висят. Рукой поведешь — раскрошатся. А ладонь после этого горит, горит. Из-за кожуха, от плиц теплый пар поднимается. Не люблю я летом машинный пар, от него в горле першит. А осенью совсем другое дело. Мягкий он, и запах у него становится нежный. Забежишь на миг в такое облачко, и сразу теплота по жилам заструится. Ну, а потом снова в холод. Ничего, от такой перемены только быстрее двигаться хочется. Лучше Красноярска города вообще нету. Я знаю, так и всякий из вас о своем родном городе скажет. Против этого возражать не стану, дело законное. И все же, таких как Красноярск, пожалуй, еще и не найти. Против всех других городов Красноярск потому уже лучше, что нет нигде реки, краше Енисея, и притом такой могучести. Не верите мне? Прочитайте Чехова. Не хотите читать Чехова? Приезжайте, посмотрите сами. Где еще вы найдете такую чистую светлую воду? Только в Ангаре. Так Ангара — сама приток нашего Енисея. По легенде его возлюбленная. От Байкала, а ведь тоже хорошее озеро, Ангара сбежала... Только бы с Енисеем ей слиться. К плохой реке, наверное, не побежала бы такая красавица. А быстрена в Енисее. Сила. Посмотрите на карту. Какая еще река во всем мире как раз поперек, от края до края, всю страну пересекает. Нету другой такой реки. И главное, как пересекает. Кривулин Енисей не дает. Врубается прямо в горы, в скалы. Режет в тундрах вечную мерзлоту. Большой порог, казачинский, потом осиновский. Бей через камни напрямую. Смелые никогда не отступают и никогда не отворачивают. Ближе к низовьям, что твоем море, берегов не видать. В какую еще реку на тысячу с лишним километров от устья океанские корабли заходят? А утесы какие? Я о названии пород не знаю, но скажу, нет на Енисеи двух утесов друг на друга похожих. У каждого своя особенность. Или цветом, или зерном камень от камня отличается. Либо тем, наконец, как его природа, каким способом, высотой домов в двадцать поставила. Скажете, значит, дикая река? Утесы, понятно, еще на миллионы лет дикими останутся, и красота их та же останется. А на реке и сейчас жизнь веселая. И от того она еще веселее, что кипит посреди всей этой дикой красоты. И такого, я говорю, ни на какой другой реке не найдешь. Потому и Енисей и особенный, потому Енисеем и хвастаюсь. Ладно поглядим не только на реку. Хотя вдоль нее Красноярск на добрых двадцать километров вытянулся. Отойдем в сторону от берега, заберемся в горы. К нашим столбам знаменитым. Конечно, это не Памир или там не Гималаи, нет на них ни ледников, ни полей фирновых, совершенно теплые скалы. Но однако же альпинисты, даже очень известные, лазать на них не стыдятся. Стыдятся, наоборот, те, кто подняться на столбы не может. На Енисее хорошо восход солнца встречать. Ну а на столбах как? Вы представляете?» Забраться вдвоем с вечера на вершину самой высокой скалы, Когда внизу в ущельях висят белые туманы, В паутине роса блестит, и листья берез от холода ежатся, А тебя греет теплое плечо товарища. Слов тут много не говорится, ночь пройдет как минута, А когда над лесом прорежется первый луч, тонкий, золотой, Только поглядишь молчком в глаза друг другу. Эх, ну где в другом городе найдешь такое счастье? Взять историю Красноярска. Слушал я лекцию интересную, и даже кое-что из нее в тетрадку для памяти записал. Знаете вы или нет, например, что нашему городу за 325 перевалило? Но не это дорого. Были в Сибири города и постарше Красноярска, вроде Мангазеи. А на том месте теперь и гнилого бревна не сыскать или Тобольск с Туруханском, тоже были знаменитые города. А что они теперь против Красноярска? Пересохли, как снеговые ручьи. А Красноярск, как Енисей, никогда не пересохнет. Почему? Потому что, спасибо ему, казак Андрей Дубенский в удачном месте город заложил. Вот он и выстоял до нашего времени. А теперь ему вечная жизнь дана. Жить ему и славу свою накапливать. Великий художник русской земли, Василий Иванович Суриков, где родился? У нас, в Красноярске. И не только родился, лучшие картины свои здесь он обдумал. Значит, может наш город душу большого художника наполнить, силу в его кисть вложить? Может. И стало быть, обязательно будут у нас и еще такие художники. А за свободу свою, как боролись у нас? Первый бунт в Сибири? против царских воевод здесь подняли. В 905 году, тоже где как не в Красноярске, храбрее всего рабочие против самодержавия сражались. Вон они, ямки от пуль, до сих пор в кирпичных стенах видны. Зайдите в паровозоремонтный завод, посмотрите. Кругом народ душила царская власть, а у нас уже в те годы Красноярская республика была. Да как же такой город не любить, и как же он не самый лучший? Словом, если бы я писал свою книгу о нашем городе, я бы вам это по всем статьям доказал. Но книга у меня не о городе, а кроме того, вижу, очень сильно в сторону я и так взял. На Лермонтове плавать, конечно, было неплохо. Не знаю, кто и как к трудной работе привыкает, а к легкой все очень быстро привыкают. Привык и я. Однако меня все же в дальние рейсы тянуло. Только вот как дом оставить? Но тут я стал надеяться, что люди помогут. Все относились ко мне со вниманием. У Барбина, дескать, мать параличная, и братишка еще недоросток. Поддержать надо, парня. Сказал я об этом и вспомнилась. вред коллегию стенгазеты меня выбрали. По совести совсем небольшая нагрузка. Сами, наверное, знаете, как стенгазеты выходят. Но после собрания столкнулись мы у дверей с Шахворостовым. Он... Теленок и то мычит, когда ему на хвост наступят. А тебя, Костя, вредколлегию втолкнули, и ты промолчал? Это при твоем-то семейном положении, да еще и состоять коллегии? И на этом разговор оборвался. В толпе разъединили нас. А на другой день Вася Тетерев меня подзывает. «Тут, — говорит, — от товарища и заявление насчет тебя поступило. Зря ты на собрании сам промолчал. А я и не подумал». В положение твое действительно надо бы войти. Но переизбрать сразу же, сам понимаешь, неудобно. Давай сделаем так. Числиться будешь ты, а работу на других членов редколлегии разложим». Смаху я было обрадовался, а потом раздумье взяла. утро я сказал Васе Тетереву. Только как-то невнятно сказал. Два чувства у меня сшиблись в душе. Вроде бы и желательно не забивать себе голову лишними заботами. И опять же, самому себя лишать доверия товарищей неохота. Вася покашлял в ладонь. «Ладно, Барбин, все-таки загружать тебя мы не станем. Уделяй больше времени матери, брату. Воспитать парня не шутка». Вот так и освободился я тогда от стен газеты. Только, правду сказать, на воспитании Леньки это никак не отразилось. А Шахворостов еще посоветовал. Ты научись, Костя, и работенку себе выбирать. Он-то выбирать умел. Это я понял, когда мы вместе стали зимой на отстое вымораживать суда. В руках у него, как у всех, лом или лопата, а работает только языком. Но мне тогда было ни к чему разбираться. Главное, всех развлекает. А под веселый рассказ и у тебя руки легче двигаются. За зиму очень я привык к Шахворостову. Может, еще потому, что он все время меня за силу мою похваливал. А чье сердце на похвалу не отзовется. В выходной день уйдем вместе с ним за город, на лыжах. Я бегу целиной, а он по моей лыжне. Сзади кричит «Ну, Костя, ты ходок! Говорю я тебе, чемпионом мира будешь!» На работе глыбу льда пошевелит руками. «Ну нет, это, Костя, только по твоей силе. Ну-ка, покажи класс!» Я стараюсь, ворочаю, а он сидит головой покачивает. Вот это богатырь! И не обидно мне, а лестно. В эту зиму в сильные морозы пить водку я начал. По сто граммов, не больше. Тоже Илья научил. Триста набок валит, двести веселит, а сто только мороз отгоняет. Правильно, очень греет. Хотя вкус у водки самый противный. Ну да сто граммов-то, зажмурясь, В один глоток опрокинуть можно. Дома я капли в рот не брал. Мать огорчилась бы. Пьющих очень она недолюбливала. Маша один раз заметила все-таки. «Костя, зачем ты это?» Но матери моей не сказала. «Вообще в ту зиму был я какой-то очень неопределенный. Потому, наверное, и пишу вот так, в разброс. Было со мной, как бывает в игре, когда колечко прячут. Вокруг тебя десять человек». А как угадать, у кого она спрятана? Вот и тянет тебя то к одному, то к другому, а то и сразу всех схватить за руки хочется. На кого только не хотелось мне быть похожим. По характеру, конечно. Из книг чуть ли не на всех героев. И на Чапаева, и на Павку Корчагина, и на Алексея Мересева, и на Олега Кошевого, А не то вдруг на Минхерца, Алексашку Меншикова, или даже на Труфальдина. Из живых людей, моих знакомых, тоже чуть не на каждого. Илья что делает, я от него беру. С Васей Тетеревым встретишься, и на него похожим хочется быть. Даже такие очки носить и в ладошку покашливать. Степан Петрович остановит, советы свои начнет давать. Вот бы и не рассуждать так убедительно. От Ольги Николаевны занять ее бережливость и к порядку в доме любовь. От матери ее терпение. От Леньки — нет, но от этого ничего не займешь. Словом, или собирай в кучу от разных людей те качества, что нравятся, или по очереди меня их. И тут я стал чувствовать — долго такая путаница во мне сохраняться не будет, и начнет одолевать что-нибудь одно, но об этом как раз со следующей главы и пойдет разговор. Здесь же остальную свою биографию до девятнадцати лет я закончу коротко, как в анкетах пишут. Две навигации потом я на буксирных пароходах плавал, да и Садились мы, конечно, и на мели. И в штормах болтались. Случалось и по горло в ледяной воде купаться. А зимой, как и полагается всем матросам, опять на отстое и на ремонте я работал. Только теперь потянуло меня плотничать. Есть где показать свою силу. Вывостришь топор, размахнешься, щепа толщиной в руку летит. Илья качает головой. «Барбин! А с одного замаху ты можешь бревно пополам перерубить!» Смог я теперь и плавать подальше от дому, потому что из Леньки постепенно хорошая хозяйка выработалась. У него даже особый интерес к домашним делам появился, своя инициатива. И в школе учился парень тоже неплохо, хотя пятерки ему, как и мне, не очень часто перепадали. Матери полегче стало. Вернее, и не полегче, а просто она с болезнью своей свыклась и приспособилась прямо на постели шитьем заниматься, тягостно ей без всякого дела лежать. Маша стала реже заглядывать к нам. Спросит, «Костя, тебе не надо помочь?» Скажешь, «Нет, не надо». А иначе отвечать было совестно. Маша ведь как-никак учится, зачеты, экзамены, а потом еще и всякой общественной работы она себе набрала. А у меня, между прочим, с того вмешательства Шахворостова нагрузок никаких и не было. Все берегли меня. С Ильей мы не то чтобы сдружились, но когда три года работаешь вместе, привычным становится человек, тем более который за товарища всегда горой стоит. И он не скупой, надо взаймы даст без слова. У него всегда деньги, своя зарплата, да еще и сестра ему посылает. Правда, вроде бы я замечал иногда... Продает Илья хорошие вещи, но это его личное дело. Если тоже с Дальнего Востока сестра присылает, а они ему не нужны, ну и что же тут плохого?» Вася Тетерев все на Лермонтове плавал. И встречались мы с ним теперь только зимой на отстое. Он был секретарем в комсомольской организации, прямо бессменным. Любили ребята его выбирать. Тихий, в беседах выдержки у него хватает. Только бы хватило у того, с кем он беседует. И еще тем был Вася хорош, что все любил делать сам. Редко поручениями других комсомольцев побеспокоит. Вот. А перед этой весной объявил мне, Шахворостову и Васе Тетереву, что зачислят нас в команду на большой пассажирский теплоход «Родина». И узнал я, что Маша тоже будет плавать на этом же теплоходе радисткой. И тут с этой весны и начались в жизни моей повороты. С новой главы я и возьмусь об этом рассказывать.